Глава 24. У него неожиданно все наладилось в семье. Впервые за долгие годы жена сделалась милой и покладистой. Она не перечила и не приставала с вопросами, подозрительно щурясь при этом. Она доставала из шкафа именно ту одежду, которую он просил. И забыла про всяких шлюх, с которыми начались все их разговоры в последнее время. Несколько раз звонили дети и не просили денег, а просто спрашивали о его делах и здоровье. Вениамин не знал, что и думать. Поначалу закрались мысли, что это такое затишье перед страшной бурей. И настроил себя на самое скверное. Вот-вот грянет, думал он, наблюдая, как заботливо разглаживает воротник его сорочки, жена. Еще день-другой, и разразится страшный скандал. Шантажист, которому он категорически не собирался платить, потому что не желал умирать в нищете и позоре, снова объявится. И теперь уже его запросы возрастут, и он затребует вдобавок к деньгам что-нибудь еще. Например, признание в причастности к смерти Инги. Вениамин ждал гадостей и боялся радоваться переменам в семье. А тут еще и на службе начали происходить всякие приятные события. Прямо сегодня утром его вызвал главврач и предложил возглавить отделение, в котором Вениамин работал. Он не знал, что и думать растерялся так что замолчал, уткнувшись взглядом в пол. «Что-то не так. Как-то странно все складывается. Слишком хорошо. Что-то не так, Вениамин Борисович?» – забеспокоился главврач. «Правда, даже не знаю, что сказать», – растерянно улыбнулся он в ответ. «А как же мои пациенты?» Он в первую очередь думал о некоторых своих пациентках, с которыми у него сложились давние, выходящие за предел дружеских отношения. Он не сможет уделять им столько времени, сколько бы им хотелось. Поскольку все свидания на квартире он пока прекратил, их встречи происходили как раз во время приема и носили совершенно невинный характер. Они шутили, поедали друг друга глазами и не более. А теперь что же? И этого он лишится. Уверяю вас, все будет как прежде, Вениамин Борисович. Ваша практика останется за вами. Просто возрастут ответственность и полномочия. И, как следствие, заработная плата. а последним я как раз и хотел с вами поговорить. Главврач сделал паузу, принявшись листать какие-то бумаги. Вениамин насторожился и подумал, что за копейки ломать себя не станет. Ага, вот она, ваша новая должность. И оклад согласно штатному расписанию. Главврач выдернул из папки лист бумаги, подал его Вениамину прошу взглянуть». Вениамин был приятно удивлен новым окладом и, конечно же, дал согласие. Он готов был приступить к работе уже завтра и радовался, тайно радовался, хотя и боялся. После радости неприятности, по теории вероятности. Так любила бормотать его бабка, мудрая и хитрая, и он ей верил. Жене он решил рассказать обо всем дома, по телефону не очень удобно. Примется верещать, приставать с вопросами, Он будет раздражаться и тут же пожалеет, что позвонил. Дома. Обо всем ей скажет дома. Вениамин написал заявление о переводе через час уже знакомился в приемной главврача с приказом. Принял последнего пациента перед самым концом рабочего дня, прибрал на столе, спрятав все личное в ящик. Он каждый день так делал. Не терпел, когда его вещей касалась уборщица. Снял белый халат, повесил в шкаф. Из другого отдела достал куртку, портфель и спортивную шапку. Сегодня с утра до вечера было прохладно, хотя синоптики и предвещали теплый день. С вещами в руках сделал шаг к зеркалу, когда раздался телефонный звонок. Ну, вот оно и началось. Подумал Вениамин, рассматривая на экране телефона надпись. Номер не определился. В самый счастливый момент. Сейчас кто-то искаженным до мерзости голосом потребует платить. «Слушаю», ответил он, не раздумывая. «Ты подумал?» Конечно же, искаженным голосом спросил его шантажист. «Подумал». «Твой ответ?» «Нет». «Что нет?» Опешил тот. «Я не стану платить». «Но тогда твоя семья?» «А плевать!» Он старался говорить равнодушно и надменно, как уверенный в себе человек, хотя внутри все мелко дрожало. «Мои отношения с женой и детьми давно уже оставляют желать лучшего. Пусть узнают. Плевать. А как же работа?» «Твои пациенты. И с этим как-нибудь разберемся», – чуть менее уверенно произнес Вениамин, мелкими шагами пробираясь к своему рабочему креслу. «Я уже на пенсии, как ты знаешь. Если тебе известно обо мне так много, переживу. На твоей карьере врача будет поставлен жирный крест», – привел последний аргумент шантажист. «Я опубликую в видеоархивы в соцсетях, и тогда... и тогда некоторые женщины узнают себя на видео». Если ты внимательно смотрел, то меня там нигде не видно. Рука или нога, или другая часть тела, но нигде не видно моего лица. Весь этот разговор он продумал заранее, ждал этого звонка и продумал все до буквы. А вот бедным женщинам придется не сладко. Слушай, он наконец пристроил себя в рабочем кресле и слегка прикрыл глаза, сосредотачиваясь на разговоре. Один мой хороший приятель подсказал поискать шантажиста среди этих женщин. «Ты ведь одна из них, так?» Ответом было молчание. «Понятно. И кто ты, дорогая? Я обидел тебя чем-то. Тем, что был неверен? Прости». Он ослабил узел галстука и тронул левую сторону груди. Там сдавило. Отрепетированный разговор давался ему нелегко. «Но я ведь ни одной из вас ничего не обещал, кроме Инги», электронным искаженным голосом ответил шантажист. «У вас все было серьезно. Разве нет?» «А ты кинул ее?» «Нет, ей я тоже ничего не обещал». Он зажмурился, мысли лихорадочно заметались. Все же это крутится вокруг Инги. Его отношения с другими бабами ни при чем. Володя Грехов ошибся. Инга – это ее пощечина с того света. Кто-то решил отомстить за нее, и почерк был ее. Но кто? «Даю тебе еще неделю», – неожиданно смилостивился шантажист. Через неделю заплатишь все или... Телефон отключился. Вениамин замер. Три долгих минуты прокручивал весь разговор в голове и неожиданно рассмеялся. Он понял. Он все понял. Володя, ты себе не представляешь, что я только что пережил. Позвонил он Грехову уже из машины. И что же? Вежливо отозвался тот, хотя, судя по шуму, находился где-то в магазине и наверняка был занят. Я понял, кто меня шантажирует. Только что был звонок. «Уже не записка, а звонок?» – изумился коллега, спросив у кого-то разрешение проехать с тележкой к апельсинам. «Звонок. Платить, разумеется, я отказался». «Не боишься?» – с сомнением спросил Володя. «Вдруг обнародуют твои художества и...» «Меня в кино нигде нет, я режиссер и оператор», – хохотнул Вениамин, ловко перестраиваясь в левый крайний ряд. «Так, частями, но лица нигде». «Красавчик!» – фыркнул Грехов, и непонятно было, хвалит или осуждает. «Так кто, кто тебя шантажирует?» «Ты сказал, что понял». «Да, понял. Это родители Инги». «Родители?» Грехов замолчал так надолго, что Вениамин забеспокоился и окликнул его. «Сомнительно как-то, Веня», – тут же отозвался Грехов. «Родители Инги, по сведениям, интеллигентнейшие люди. Чтобы они промышляли шантажом, не верится как-то». «А что ты скажешь, если я тебе поведаю одну историю?» «Как ее мамаша подкараулила меня у подъезда, сам знаешь какого, и устроила на глазах у моей девушки скандал». «Да ты что!» – ахнул Грехов и, кажется, занял очередь в кассу. «Да, принялась плакать, стыдить меня. Я не знал, как реагировать. Нет, был бы один, нашелся бы. Но со мной была дама, и... И что твоя дама? Как она отнеслась к этой сцене? Убежала?» «Да прямо!» Она рассмеялась тетке в лицо. И мы вошли в подъезд. «Все сходится, Вова. Это точно ее родители. Они знали адрес, знали о наших отношениях. И замечу, в записке деньги требуют передать ее родителям. Все сходится». «Ну ладно, я ему строю Бениамин неожиданно свернул к цветочному магазину, завершив разговор с Греховым на шутливой волне. Он выбрался из машины и вошел в павильон. «Розы». Его жена, которую он нашел в парикмахерской, всегда любила розы. Может, не предполагала, что существовали еще и бегонии, и гортензии, и орхидеи. Образованности ноль. Ладно, розы – значит розы. Он купил сразу 31 штуку белоснежных. Их красиво нарядили в шуршащую упаковку и перевязали бантом. Пожелали ему хорошего вечера. Убирая розы на заднее сиденье машины, Вениамин подумал – что для хорошего вечера не хватает бутылки хорошего вина или хотя бы торта. Он сходил в соседний супермаркет и вино купил и торт. Все это прилагалось к хорошим новостям о его новом назначении. И надо отметить то, что он, наконец, вычислил шантажиста. Через неделю, когда тот позвонит, Вениамин уже будет диктовать ему условия, а не наоборот. Пригрозит к слову разоблачением, полиции, уголовной статьей и реальным сроком заключения. А вот интересно, кто додумался до этого, мама или папа Инги? Кто решил мстить ему таким нелепым образом за смерть дочери? Из темноты на него вышли оба, и мама, и папа. Он так растерялся, что едва не выронил бутылку из рук. Они вышли, встали плечом к плечу и заговорили разом. Оба. «Празднуешь? Празднуешь, мерзавец!» гневно зашипел отец Инги. Вениамин догадался, что это ее отец. Слишком очевидным было сходство. «Нашей доченьки нет, а ты букеты покупаешь. Вино!» Наслоился на слова отца голос матери. «И тортик!» Закончил папаша. «Инги нет, а ты празднуешь?» «Что интересно?» «Может, поделишься, по какому поводу праздник?» Отец шагнул вперед и схватил его за карман на куртке. Старый ловелас. «Пес!» «Что за праздник?» «Отвечай!» Он не мог им рассказать вообще ничего ни о новом назначении, не о том, что просто решил порадовать жену, которую не любил, не о своих подозрениях в их адрес. Все его слова вызвали бы новый поток гнева и, возможно, ругательств на повышенных тонах. И это непременно привлечет внимание соседей, которым вдруг вздумалось одновременно с ним парковаться. Им было интересно, они прислушивались и мешкали возле своих автомобилей. Вот чего Вениамину точно не хотелось – так это соседских сплетен. Поэтому он предложил супругам Голубевым отойти подальше или сесть в его машину. Ни того, ни другого они делать не пожелали, но говорить стали тише. Обвинения сыпались одно за другим, но почти шепотом. «Вы всерьез считаете меня виновным в том, что стряслось с вашей дочерью?» – ахнул Вениамин, когда они замолчали. «Но я не психиатр, не невролог. Я никому никогда не выписывал того, от чего Инга умерла». И мы с ней расстались. Вы же знаете. Он поискал в темноте силуэт матери Инги. Она давно уже отступила за спину мужа и помалкивала. У нее был другой доктор. Тот занимался психикой. Не я. Того другого доктора так и не смогли найти. Мы наняли частного сыщика. Заплатили деньги, а результата нет. Неожиданно пожаловался отец. Выбор. Перед ним сейчас стоял выбор. Сдать Грехова или нет. Сдать или нет. Если он отошлет родители Инги напрямую к Володе, что может случиться? Да все что угодно. Володя, очищая собственное имя и спасая Зад, такого про него расскажет, и про кино запретное непременно. Так, стоп. Если они шантажисты, про кино должны знать. А они ни разу его в этом не упрекнули. А зачем вы меня шантажируете, товарищи дорогие? Решил он прощупать супругов. Так грязно, невероятно непорядочно с вашей стороны требовать у меня деньги. И за что? За то, что я спал с вашей сорокалетней дочерью? Она... она сама меня соблазняла, являясь на прием. И это не было ложью. Инга вела себя, мягко говоря, нескромно. Я собираюсь пожаловаться на вас в полицию. Он заметил, что супруги стихли. И тоже умолк. Пауза длилась бесконечно долго. Ему не терпелось домой. Впервые за долгие годы Хотелось попасть в собственную квартиру кворчливой жене и вручить, наконец, ей все свои подарки, держать которые было крайне неудобно. Зря он не взял пакета в магазине и зря вообще все это затеял. Желание отпраздновать давно иссякло. Осталась досада. — В полицию? — На нас? — странно бодрым голосом произнес отец Инги. — Да, поскольку вы вздумали меня шантажировать. — Мы? — Шантажировать? уточнил отец и даже, кажется, тихо рассмеялся. «Думаешь, твои гадкие деньги нам нужны? Но вы же...» Договорить Вениамин не успел. Мужчина стремительно шагнул к нему, одной рукой схватил его за воротник куртки, а второй принялся умело и силой бить.